Пуля протянул ей распиленную заготовку и древесину для нужен, а затем назвал цену. Жан изумленно выпучил глаза. — Слушай, это, конечно, твой знакомый, но даже если бы он продавал свой товар самому королю, то цена все равно была бы слишком высокой. Такое ощущение, что ты покупаешь не дерево, а золото. При этом такого дерева полно в лесу, его нужно просто собрать, — возмутился он. «Милый мальчик!» Пуля ухмыльнулся. Жан раздраженно на него взглянул. «Он понятия не имеет о ценах на древесину, да и ничего о ней не знает!» Элен вздохнула, прекрасно понимая, что Пуля сделал ей скидку. Жану любая цена показалась бы слишком высокой, потому что он не знал, как важно использовать хорошо просушенное дерево и как трудно подыскать заготовки для ножен. «Мальчик далеко пойдет!» «Да и ты с ним не пропадешь, если будешь его слушаться». Пуля немного снизил цену. «Ну что, теперь ты доволен, мальчик?» Жан покраснел. Он кивнул, когда Пуля и Элен расхохотались, немного обиделся. «Вот, вырежешь себе что-нибудь красивое. Это ясень». Пуля протянул Жану узловатую палку. «Спасибо», — буркнул Жан, не глядя плотнику в глаза. «Если увидишь Клэр, обними ее за меня и скажи, что я молюсь за Жака и ребенка, которого она носит. Да его привет передавай, ладно?» «Конечно, малыш, я так и сделаю. Берегите себя!» Пуля обняла Лен на прощание. Жан молчал до тех пор, пока они не покинули деревню. «Вы надо мной насмехались. Вы меня высмеяли. Я вот ничего смешного тут не вижу». «Этот твой странноватый друг в итоге все же снизил цену. Вот видишь, значит, я был прав, и цена была слишком высокой». Он, наконец, взорвался. «Я с тобой не согласна. Он обошелся со мной даже лучше, чем я ожидала. Не будь ребенком, Жан. пули, честный плотник. Иначе он не смог бы иметь столько клиентов и зарабатывать себе на жизнь. Ведь он калека. К тому же он подарил тебе хорошую деревянную заготовку». Пах -пах. Такие палки в любом лесу на земле валяются!» Жан огорченно махнул рукой. «Из нее можно что-нибудь вырезать, потому что она достаточно сухая. А палки, которые ты найдешь в лесу, никуда не годятся. Зеленую древесину, то есть молодую, сложно обрабатывать. Она слишком волокнистая, а когда высыхает, то легко ломается. А старая древесина в лесу, как правило, трухлявая». Пуля всегда сам выискивает материал. Его подмастерья и ученики срубают только те деревья, которые он выбирает. А затем он держит дерево на складе, где оно должно пролежать год-два, чтобы окончательно высохнуть. Только после этого из дерева можно делать такие заготовки, как те, что я купила. Поверь мне, это хорошая древесина. «Хм...» — пробормотал Жан. Ему было неприятно сознаваться в том, что он ошибся в пуле. «А что с ним вообще такое? Я имею в виду ноги!» Элен пожала плечами. «Понятия не имею. Говорят, когда-то он был красивым парнем, хотя это трудно себе представить, глядя на него сейчас». Жан подумал о непропорционально большой голове пули, сидевшей прямо на плечах, и не было даже намека на шею. Мальчику вспомнилась вся фигура плотника — И он покачал головой. Он был красивым парнем, это невозможно. Они шли от одной деревушки к другой, наслаждаясь теплыми осенними деньками, наполненными солнечным светом и украшенными пестрой листвой.